Маска В эксском общественном клубе с благотворительной целью давали бал маскарад, или, как его называли местные барышни, бал тарей. Было 12 часов ночи. Нетанцующие интеллигенты без масок, их было пять душ, сидели в читальне за большим столом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 «Здесь, кажется, удобнее будет», — вдруг послышался низкий придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. «Валей сюда! Сюда, ребят!» Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиниями-перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках,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 Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов. — Становь сюда! — А вы, господа читатели, подвиньтесь! Некогда тут с газетами да с политикой бросайте! — Я просил бы вас потише, — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. — Здесь читальня, а не буфет. Здесь не место пить. — Всему не место! Не что стол качается или потолок обвалится, может, чудно, но некогда разговаривать. Бросайте газеты, почитали малости будет с вас. И так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главнее всего я не желаю, и все тут.